Глава 45. Прекрасная работа! промолвил, радостно улыбаясь, нарцисс. О лучшем результате не приходилось и мечтать. Свитки у нас, пираты разгромлены, а освободители остались с пустыми руками. Жаль только, что руф полон, и этот э, анабарб успели скрыться и затаиться. Но ничего, рано или поздно я их из-под земли достану и разберусь с ними. «О, прошу прощения, я на радостях и предложить сесть забыл. Присаживайтесь». «Думаю, после нелегкого пути из вам не помешает слегка подкрепиться и выпить, а?» Перед императорским секретарем стояли три изнуренных в дорожной пыли заросших щетиной человека. Первым откликнулся Веспасиан. «Да, это бы нам не повредило. Спасибо». Пока нарцисс, призвав слуг, отдавал распоряжение, его гости тяжело опустились на сиденье перед столом императорского секретаря. Катон сообразно своему рангу сел последним после Веспасиана и Вителлия. Как только он занял свое место, нарцисс подался вперед с возбужденным видом. «Ну, где лум? Свитки? Давайте на них взглянем!» Веспасиан взял маленький заплечный мешок, отстегнул клапан, извлек один за другим свитки, а когда выложил все на стол пододвинул их к Нарциссу. Императорский секретарь взирал на них с нескрываемым благоговением. Потом он перевел взгляд на Катона. «Как я понимаю, ты выяснил, что это такое?» «Так точно, почтеннейший!» Веспасиан вскинул глаза. «Я думал...» «Впрочем, неважно». Нарцисс, уже снова обративший взор к свиткам, удивления префекта не заметил. «Дельфийские пророчества!» — тихо протянул императорский секретарь. «Трудно поверить, что они и впрямь существуют. Это казалось невозможным». «Это и было почти невозможно», — заметил Веспасиан, почесывая заросший подбородок. «Ты не представляешь, сколько крови пришлось пролить, чтобы их добыть. Ну, об этом я, несомненно, прочту в твоем докладе», — улыбнулся ему нарцис уж, конечно, ни я, ни император не оставим твои усилия без достойного вознаграждения. Это я обещаю. Приятно слышать». Но все внимание Нарцисса было уже снова обращено к свиткам. Катуну казалось, что тот едва осмеливается к ним притронуться, что, по мнению молодого Центуриона, вполне можно было понять. Эти пророчества, записанные жрицей Дельфийского оракула, представляли собой результат многолетнего созерцания знамений и истолкования воли богов позволившей очертить грядущие величайших держав некая толика почтительности и даже робости перед столь важными документами казалась вполне ожидаемой и уместной но в выражении нарцисса наличествовало и нечто еще вызвавшее у катона беспокойство. то ли алчность то ли тщеславие то ли смесь того и другого кроме того Там присутствовал и страх, сделавшийся особо очевидным, когда он уже протянул к свиткам руки, но остановился, чуть-чуть не прикоснувшись кончиками пальцев к кожаным футлярам. Если свитки и впрямь имели пророческую ценность, то знание о грядущих событиях представлялось обоюдо острым даром, и как он не был уверен в том, как поступил бы сам, окажись он на месте нарцисса. Не возобладало бы в нем стремление узнать, что будет, над страхом узнать слишком много, узнать, какая судьба уготованной империи. В конце концов, велик ли прок знать заранее о невзгодах, которым предстоит обрушиться на страну или бедствиях, касающихся отдельных личностей, если человек все равно не в силах изменить предначертанное? Порой неведение может быть благословением, подумал Катон с кривой улыбкой. Он глянул на Веспасиана и Вителлия, гадая, «Испытывают ли они тот же трепет перед свитками?» «Веспасиан, может быть, но трудно представить себе, чтобы Вителлий, с его всепоглощающей жаждой власти и славы, мог устоять перед подобным соблазном». «Ну, давай», — нетерпеливо промолвил Вителлий, обращаясь к императорскому секретарю. «Они же не кусаются?» Нарцисс, испытывающий взглянул на трибуна, потом подался через стол и сгреб свитки к себе. Я загляну в них позже, когда смогу уделить им столько времени, сколько они заслуживают. «О, уверен, это будет интереснейшее чтение», — улыбнулся Вителий. «Особенно с учетом того, что прорицатели, как правило, склонны к двусмысленности и невнятности. И если тебе потребуется помощь, я справлюсь, Вителий. Спасибо». Глядя на Вителия кот он не мог не порадоваться тому, что Веспасиан возглавил операцию по возвращению свитков, забрал их себе, как только те оказались в руках римлян, а всю дорогу от Ровенны до Рима держал их при себе в собственном ранце. Насколько это было возможно, Цинтрион наблюдал за ним и не раз видел, как его пальцы машинально нащупывали застежки. Разумеется, представлялось вполне возможным, что Веспасиан выкроил время и заглянул в свитки где-нибудь ночью на привале при свете костра или в спальне, выделенной ему на имперской почтовой станции. Но лично Катон сильно в этом сомневался. От обычных карьеристов из Пасиана отличала склонность делать все как положено, и если ему было приказано доставить цветки нарциссу, не заглядывая в них, трудно было представить, чтобы такой человек открыл ранец, поставив любопытство превыше долга. А вот Вителлию, конечно же, доверять их было нельзя и придуманное им в письме объяснение, будто бы он хотел самостоятельно выполнить задание, он разумеется, не одурачило. Опытный интриган, как обычно, выдумал эту историю, чтобы замести следы. Центурион был уверен, если бы Вителле удалось добыть у телемаха свитки, он оставил бы их себе. «Вот прочтешь ты свитки. А что дальше?» — спросил Веспасиан. «Что дальше?» — нарцисс нахмурился. «Ты о чем?» «Я о свитках. Что с ними дальше будет?» «Ты передашь их на хранение в храм Юпитера, где находятся другие?» Нарцисс рассмеялся. «Вот уж этого я точно делать не стану». Веспасиан вскинул на него взгляд. «Не понимаю. Я думал, смысл как раз в том, чтобы воссоединить свитки. С чего бы мне вдруг этого захотелось?» «Чтобы с ними могли сверяться» чтобы кто мог сверяться?» Веспасиан рассмеялся. «Император? Жрецы? Сенат?» Нарцисс кивнул. «Точно, ты все за меня сказал». «Прости, что-то я не понял». Императорский секретарь откинулся в кресле и улыбнулся. «Если люди получат доступ к свиткам, они будут использовать их в своих политических интересах». «Еще бы», усмехнулся Вителлий. Веспасиан раздраженно обернулся к нему. «Не все такие, как ты!» «Не все. Но таких, как я, более чем достаточно. Ты провел слишком много времени вдали от Рима, Веспасиан. Очень многие сенаторы лелеют весьма чисто планы. Его глаза злобно блеснули. А даже если некоторые этому чужды, того никак нельзя сказать об их женах». Веспасиан опустил глаза, скрывая тревогу. «Теперь ты видишь, в чем мои затруднения», — промолвил, подавшись вперед нарцис. «Будь все сенаторы столь же преданы служению Риму, как ты, императору было бы гораздо легче. Но, увы, среди них много таких, которые прежде всего склонны служить собственным интересам. И было бы непозволительно дать им возможность узнать, какая судьба уготована всем нам. Уверен, ты способен это понять». Веспасиан поднял взгляд. Пока я лишь понимаю, что мы упускаем возможность взять будущее в свои собственные руки, предоставить возможность осмыслить его лучшим умам Европы. — Ага, — подхватил нарцисс, — только ты забываешь о том, что лучшие умы — это далеко не всегда наилучшим образом ориентированные умы. Да и в любом случае, вероятно, было бы опасно пытаться вершить судьбу Рима, основываясь на текстах, составленных полубезумными мистиками в ту пору, когда этот город был еще всего лишь селением. На самом деле, скажу я, не так уж важно, о чем в этих свитках говорится. Главное, чтобы нужные люди были осведомлены об их существовании. Тогда они станут бояться того, о чем там может говориться. В этом и состоит их истинная ценность. Во всяком случае, для меня и для императора. Ты понял, Веспасиан? Виспасиан кивнул. «Отлично», — сказал нарцисс. «Тогда ты также понимаешь, почему не должен никому о них рассказывать. Сейчас лишь горстка людей знает об их существовании, и я бы хотел до поры до времени сохранить такое положение». Виспасиан улыбнулся. «Естественно, ты был бы не прочь использовать содержание свитков для укрепления собственного положения». В глазах нарцисса промелькнул гнев. — Я служу императору Клавдию, — заявил он, — так же, как и ты. А содержание свитков буду использовать для пущей его безопасности. — Я весьма тронут твоей непреклонной верностью, нарцисс, и не сомневаюсь в том, что, применяя полученные знания, ты проявишь полнейшее бескорыстие. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, но потом нарцисс накрыл свитки руками и продолжил. «Я не хочу оскорблять тебя, требуя торжественной клятвы. Просто прошу понять, что стабильность империи зависит от сохранения тайны. Думаю, мы договорились?» «А если бы мы не договорились, меня бы тихонько устранили?» «Естественно. Да так, будто ни тебя, ни рода твоего вовсе и не существовало». «Тогда мы договорились», — Нарцисс улыбнулся. «Спасибо». «А ты, Вителли?» Тот сразу же кивнул. Нарцисс перевел взгляд на Катона, и молодой командир ощутил холодок страха. Уж от него-то в его положении избавиться и вообще ничего не стоило. Тем не менее, он нашел в себе смелость выпрямиться и встретить взгляд императорского секретаря. «Центурион, я не без интереса ознакомился с твоим послужным списком. Ты многообещающий командир. Правда...» твоя служба императору не всегда достойно вознаграждалась. «Это, мягко говоря», — подумал Катон, скромно кивая. «Ты находишься здесь, потому что тебе известно о свитках, и я должен знать, что могу в этом отношении положиться на тебя и твоего друга Макрона». «Уверен, необходимость соблюдения тайны тебе понятна, тем более что, проболтавшись о свитках, ты ничего не приобретешь. Напротив» все потеряешь». «Имея это в виду, я не стану принимать меры, которые обеспечили бы твое с другом молчание. Ты одаренный человек, и не стоит разбрасываться талантами, которые могут пригодиться империи». Нарцисс откинулся в кресле и улыбнулся Катону. «Как раз сейчас мне нужны толковые люди для выполнения другой задачи, так что очень скоро ты покинешь Рим». «Заодно, кстати, с твоим удалением со сцены и забот насчет соблюдения тайны свитков будет поменьше». «Покину Рим?» — Катон слегка склонил голову. «А куда я отправляюсь, почтеннейший?» «Скоро все узнаешь, Центурион». Сердце Катона забилось быстрее. «Значит ли это, что я больше не считаюсь приговоренным к смерти?» Нарцисс кивнул. «Как только закончится эта встреча...» я дам указание аннулировать приговор. «Центурион Макрон тоже свободен от обвинений?» «Да». «Тогда мы сможем получить назначение в легионы. А где бы я мог найти лучшее применение двум отменным командирам?» Катон почувствовал огромное облегчение. Впервые за долгое время он снова мог вдохнуть полной грудью. Разумеется, он понимал, что вообще не должен был подвергаться подобному преследованию. Но главным сейчас было несправедливое негодование, а то, что слова Нарцисса положили конец постоянной гнетущей тревоги. Зловещая тень палача, преследовавшая его месяцами, наконец сгинула, и Катон с огромным удовлетворением вновь почувствовал себя человеком, имеющим будущее. Скоро они с Макроном снова займутся тем, для чего и предназначены – службой под сенью орлов. Думаю, мы пришли к пониманию Центрион. До конца своих дней ты никому и словом не обмолвишься о свитках. «Так точно, почтеннейший!» Катон торжественно кивнул. «Даю в том мое слово. Думаю, что могу поручиться из-за Макрона». «Уверен, так оно и есть». Послышался стук, и нарцисс обернулся к двери. «Войди!» Вошедший слуга отвесил поклон. «Трапеза для этих командиров готова, господин». «Отлично!» Слуга снова склонив голову, попятился из комнаты, а нарцисс повернулся к посетителям. «Ну что ж, думаю, на сегодня мы с делами покончили. С вашими письменными докладами я ознакомлюсь, как только они будут готовы. Передадите их через моего писца». Он встал с кресла, и остальные тоже поднялись на ноги. Нарцисс проводил их до дверей, где обменялся рукопожатием с виспасианом и уважительно склонил перед ним голову. «Еще раз». Прими мою глубочайшую благодарность за то, чего тебе удалось добиться. Веспасиан устало кивнул и покинул комнату. Катон оказался рядом с Вителлием, когда императорский секретарь подал ему руку. Нарцисс и Вителлий раскланялись, и Катон не мог не обратить внимания на пурпурное родимое пятно на руке аристократа, как раз под краем туники. Оно привлекло к себе взгляд центуриона по причине необычной формы. Полумесяц примерно в полпяди длиной, имеющей форму охотничьего лука. «До встречи, Вителлий!» – промолвил нарцисс. «Пусть тебе сопутствует удача!» Вителлий улыбнулся в ответ. «Уверен, так оно и будет!»